Глава двадцать пятая. Слова Герана о том, что пределов не существует и что характеристики вестников превышают миллионы единиц, сильно изменили мое восприятие силы пробужденных. Если лимитов на самом деле нет и за атомы с групп на самом деле стоят создатели, то зачем им это? Вкладывать столько силы ресурсов, да еще и скрывать свое присутствие? Для этого должны быть веские причины. А лучший контроль эксперимента по пробуждению, попытка не допустить появления новых проклятых вестников, а ещё вспоминаю хранилище Рагнорака и обнаруженных там создателей. Неужели за Рагнораком стоит Атамис Групп? Варвара и Олессе подозревали подобное, но мы и представить себе не могли, что это создатели Артемиды. Это может полностью изменить расклад сил в мире, ведь эти чипы у нас в головах, они дают нам силы и, возможно, могут их отнять. Чем дольше я размышлял об этом, тем яснее осознавал, чем может обернуться данный конфликт. Это может породить хаос, который ещё не видел мир, ведь получившие чипы ранкеры являются сильнейшими среди нас. Если с ними что-то случится, даже страшно представить последствия. Это можно исправить, неожиданно сообщил Геран. В смысле? Не понял я. Как существо, не знакомое с нашим техническим прогрессом и имеющее вообще другую базу развития мира, может так уверенно утверждать об этом? В той штуке, что находится у вас в головах, есть проклятая конструкция. Ты разве сам ее не ощущаешь? спокойно спросил он. Нет. Погоди, если она правда там есть, то почему я не разрушил ее с помощью поглощения проклятия? Я не раз применял его на себе, к примеру, когда дрался с Хэйсио. Потому что эта конструкция защищена от подобного воздействия. Пожал плечами Геран, будто такой вывод был очевидным, и его удручает моя слепота в этом вопросе. Твоя текущая сила проходит через него, и все способности контролируются ей. Она просто не позволяет тебе поглотить себя. Но, думаю, я справлюсь. Не уверен, что сейчас лучшее время копаться в моём чипе. После небольшой паузы спросил я: Я все равно не дошел еще до максимального значения характеристик. Займемся этим, когда закончим с рейдом. Как хочешь. Не стал настаивать Геран и расставил в воздухе. А я тем временем открыл окно статуса. Имя Стас Богданов. Класс воплощение Проклятого Вестника. Личный ранг четыре звезды. Общий ранг сто двадцать девять. Опыт до следующего арпи восемьсот два. Доступно двадцать семь тысяч свободных арпи. Характеристика тела 25 041, разум 12 521. Особые способности: поглощение проклятия, не выше четвертого ранга +5, мертвая кровь, огнеопасно, ядовита, конвертер боли, касание боли, чумное прикосновение, массовая дезориентация, фантомный шаг +1, высасывание жизни +2, манипуляция с камнем +1. Печать чёрного воскрешения, автоматическая. Пространственный карман 652 ячейки. По одной за каждые 10 единиц разума. Чувство проклятого инженера +5. Проклятый оберег +3. Игра. Модификация биологических существ. Алые вихри. Управление энергией первого уровня. Накопление энергии первого уровня. Тёмная аура, стойкость. Внелимитные Техника меча Герана, отражение, способности привязанные к предметам, управление копьем, призывы к огню, накопление заряда, восвобождение, сила вознесения, сокрушающие удары, стойкость берсерка. Двадцать семь тысяч РП все это результат последних боев. В начале с Лутрионом, затем с Венриком. Хотя, как по мне, это даже слишком много. Уже сейчас одним легким движением. Я могу дойти до максимального значения тела 4 звёзд. Я размышляя о том, стоит ли это делать, я чуть не упустил другую примечательную вещь. Класс воплощения проклятого вестника. В прошлом в этой графе стоял пожиратель проклятий. Я превращаюсь в проклятого вестника, каким является Анерис? Почему? Потому что мы с ней были связаны или всё из-за меча Герана? Но в таком случае получается, что любой другой человек, взявший его, Мог бы стать вестником, а может все дело в комбинации этих факторов и потому пробудился Геран. Сам призрак предпочитает отмалчиваться, но я подозреваю, что дело именно в этом. Либо есть еще какие-то факторы, пока скрытые от меня. Тело было 25 041, стало 50 000. Достигнуто верхнее значение показателя. Невозможно повысить значение. Для повышения необходим ранг пяти звезд. Ну и раз меня настолько нужен разум, то не вижу смысла откладывать. Разум было двенадцать тысяч пятьсот двадцать одна, стало четырнадцать тысяч пятьсот двадцать одна. Две тысячи это, конечно, капля в море для техник, которые требуют миллионы, но это уже шаг к тому, чтобы стать сильнее. А показатель тела с мечом Герана поднимает меня на самый верх топа. И действительно, общий ранг девять. Я вошёл в десятку сильнейших пробуждённых четырёх звёзд, но подозреваю, что это без учёта бафа от меча, а иначе я был бы на первом месте, потому что 400%-ное усиление тела это 200.000 единиц, а это максимальный показатель Олессии. И Анна на втором месте рейтинга пяти звёзд. Просто фантастика. Вот так совершенно незаметно я стал очень сильным, и полагаю, что подобный стремительный рост это ненормально. Скорее всего, мне даётся такой мощный бонус опыта за счёт раскола души, и я всё ещё не до конца понял, как сумел его применить с скорбью, а не кинжалом. Возможно, из-за всех изменений во мне, или это какое-то скрытое свойство меча, о котором ничего не написано в чипе. В любом случае, это сыграло мне на руку. Как говорится, если работает не трожь. А уж разбираться во всём этом можно в более спокойной обстановке. Как раз в этот момент по округе пронеслись громкие крики приказов. Вернулись отправленные Джошуа на обследование округи люди, добив выживших и даже приведя парочку пленных. Но у меня есть подозрение, что ничего они не добьются ни в текущей ситуации. Хорошая работа, Весник. Мне пришлось приложить немало сил, чтобы не вздрогнуть. Я даже не заметил, как Фелия оказалась рядом. Она была словно призрак, двигалась бесшумно и незаметно. Венрик был сильным противником, но вы его одолели. Остался Персеваль. Хинарим без него будет беззащитен, и вы легко с ним справитесь. Ты ничего не говорила о проклятом короле. При упоминании этого она немного напряглась, а её рука легла на пояс совсем рядом с клинком, которым она однажды мне угрожала. Это глупости, всё же предпочла она разговор активным действиям. Хинарим далёк до момента, когда может им стать. Слишком мало жертв было принесено. Более того, для усвоения силы хаоса он погружён в глубокий сон. Персеваль его защитник, и без него вы легко оборвёте жизнь Хинарима. Вы уж слишком хотите смерти вашего мужа, внимательно посмотрев на неё, произнёс я. Мой муж давно умер, а лейчумас вела его с ума, и чтобы сейчас не зарождалось во дворце, это уже давно не мой муж. Слишком уж, на мой взгляд, быстро всё она это произнесла, будто заготовленную фразу, которую повторяли десятки раз. Она что-то задумала. Почему-то именно эта мысль то и дело крутилась в моей голове: что у этой женщины есть какой-то план, и она использует нас как инструмент, а желание выбраться отсюда лишь предлог. Я сказал об этом Джошу чуть раньше, но он не отнёсся к этому серьёзно, возможно, зря. Идём, вестник, остальные нас уже ждут. В данный момент началось выстраивание привычного построения, где я занял одно из лидирующих мест в главе группы. Фактически я теперь шёл вместе с Джошуа сразу за танками. Это сразу возвысило меня над многими другими и явно придавало мне другую роль в этом рейде. Как только построение было закончено, Джошуа скомандовал выступление, и мы двинулись во дворец. Всё здесь было таким большим и исполинским, что даже наш весьма многочисленный рейд шёл свободно и поднимался по лестнице без особых ограничений и без нужды перестраиваться в более растянутую цепочку. Мы прошли в главный зал дворца, просто сквозящий роскошью и величием, начиная от размеров этого зала и заканчивая золотыми орнаментами, статуями, гобеленами и прочим. Рассматривать каждую из вещей сейчас не было времени, хотя в другой ситуации члены рейда точно бы задержались здесь. чтобы собрать всё ценное, но рисковать задержкой в нашем передвижении из-за этого мы не могли. Врагов непосредственно внутри дворца не было. Мы разобрались со всеми ещё чуть ранее. Маршрут до цели нам был хорошо известен благодаря Фелии, что выступала проводником. Не задерживаясь в главном зале, мы прошли в левое крыло, и тут уже пришлось немного растянуть строй. Несмотря на то, что коридоры были достаточно широкими, нашей толпой пройти тут было сложно. Мы почти пришли, сказала нам проводница, и уже через минуту мы вошли в просторный круглый зал с очень высоким потолком. В самом центре этого места находилось огромное пустое, расположенное вертикально кольцо, видимо, тот самый портал, но он явно был неактивен. Проход доставит нас прямо в небесный дворец к Персевалю и покоям Хинарима, но будьте готовы. Стражи небесного дворца, лучшие из лучших воинов королевства, встанут на вашем пути. Мы справимся, отмахнулся Джошуа, полностью уверенный в своих силах и силах своих людей. Можешь его открыть. Разумеется. Женщина отделилась от основной группы и прошла вперёд, начав колдовать над порталом. С её рук то и дело срывались потоки магии, переплетаясь в причудливые узоры передтекающие во врата. Это было необычно и совсем не похоже на магию пробуждённых, но и с проклятиями не имело ничего общего. Это особенность магии местного мира или какие-то трюки создателей? В конце концов плетение полностью покрыло врата, и в их центре появилась сияющая точка, которая внезапно взорвалась яркой вспышкой, на миг ослепившей нас, но при этом ударной волны не последовало. Вместо этого внутри кольца возник круглый разрыв в пространстве, на другой стороне которого был виден очень похожий зал. Перед тем как ступить в портал, Джошуа провёл очередную реорганизацию. Входить мы должны были малыми группами, каждую из которых прикрывает один-два мага. Как уже говорила Фелия, нас будут ждать на той стороне, и если ударный отряд пойдёт вперёд, он рискует оказаться беззащитен против магических атак. Готов пойти в первых рядах? Едва сдерживаясь от радостной улыбки предвкушения предстоящей битвы, спросил у меня Джошва. Я не против, сдержанно ответил я. Тогда вперёд. Он махнул рукой. И помимо ещё двух воинов к нам присоединился один маг. Готовы? Мак утвердительно кивнул. Вперёд. Мы прошли через портал рывком, и тут же нас накрыло магическим огнём. Джошуа как в воду глядел, предусмотрев в составе группы того, кто может поставить защиту. Нас бразмазало прямо на входе. Несмотря на окутавшую нас огненную бурю, мы неслись вперёд, освобождая путь для остальных. Задержка здесь была смерти подобна. Враги появились внезапно. Строй из закованных в латы, напоминающие те, в которых был Венрик рыцарей, на наш танк врезался в их ряды, пытаясь пробить, но не смог. А рядом появились ещё ранкеры из тех, что шли за нами, и они тоже стремительно атаковали вражеских рыцарей, усиливая напор. Но пока что противостояние было равным. "Стас, пробей их", крикнул Джошуа, приказывая другим отступить. Я лишь досадливо цокнул языком. Теперь из-за того, что я успел продемонстрировать, лидер рейда учитывает мои возможности, как их понимает в своей тактике. Моих сил явно было недостаточно, чтобы эффективно использовать Алый вихрь, но мне просто не оставляют выбора. Я влил ману в меч, как делал это во время тренировки, и Алый вихрь. Пространство вокруг тотчас наполнилось сотнями алых росчерков. Щитовой воин стали рассыпаться на обломки, а они сами падать, разрубленные на куски. Одной своей атакой я сумел пробить их оборону, создав существенную брешь в их рядах. Голова немного закружилась, но слабость оказалась секундной. Похоже, что такой существенный рост в характеристиках сделал свое дело, и я, наверное, смог бы применить вихрь еще раз или два без перерыва. Но этого не требовалось. Хорошая работа, крикнул мне Джошуа и проскользнул мимо, устремившись в открывшуюся брешь в ста не врагов. Лидер рейда уже окутало белое пламя. И он во всю крамсал рыцарей с довольной ухмылкой. Мне в этот момент парень напомнил Олеся, которая также улыбалась, окружённая трупами и заляпанные кровью. Видимо, все топовые ранкиры немного не нормальные. Как бы мне не стать таким же. Не хотелось бы прослыть маньяком сражений.